В полдень следующего дня я непринужденно поздоровалась с администратором и покинула отель, стараясь напустить на себя беззаботный вид обыкновенной туристки. На миг обернувшись, увидела, что Эш следит за мной из гостиничного окна. Мы решили, что лучше мне сходить одной, избегая лишнего внимания. Когда нас начнет разыскивать стража, обычную девчонку в джинсах и хлопковой рубашке могут и не припомнить, По такому случаю я не надела ни одну из любимых футболок, принты на которых смело можно было считать особой приметой. А вот девчонку с маленьким братом, очень смахивающим на телвита, запомнят наверняка. Я махнула Эшу рукой и отвернулась, не дожидаясь ответа. «Всё равно едва ли дождусь». Достав графон, открыла Google карты выстроившие маршрут до пункта назначения. Рука машинально потянулась проверить соцсети, но я вовремя отдёрнула палец, уже готовый щёлкнуть по иконке Инстаграма. Впрочем, Эш ещё ночью, проснувшись от тревожного сна, вышел из всех мессенджеров и аккаунтов, что на своём, что на моём графоне. И отрубил нам сотовую связь, оставив только приём Wi-Fi. Благо, спутники обеспечивали доступ к сети даже за пределами городов. Отвечать на сообщения, которыми к этой минуте наверняка завалены наши лички, мы не могли. Да и звонки от обеспокоенных знакомых и соседей были ни к чему. Удивительно, что нам не названивали по дороге. Но, видимо, мама, выбравшись из дома, успокоила окружающих, что мы с братом в безопасном месте. Или в первые часы все попросту были уверены, что младшие Форбидены остались в горящем доме. И на звонок в любом случае не ответят. Я предпочитала верить в первый вариант. Приложение велело мне перейти дорогу и войти в парк, где царила ленивая умиротворённость погожего летнего дня. По тенистым аллеям, присыпанным гравием, прогуливались мамочки с колясками и, смешно переваливаясь, топали голуби. Под липами пестрели крыши передвижных ларьков со сладостями, подле которых улыбались владельцы торгаши, предлагая сладкую вату, жареные каштаны и яблоки в карамели. Расплачивались с ними как наличными, так и карточками. Что ж, хоть яблоками в карамели в крайнем случае будем питаться. Во многих магазинах наличку уже не принимали, и найти в Мулине тот, где можно расплатиться монетами, оказалось не так легко. Надеюсь, только в крупных городах дела обстоят получше. Мои размышления прервал бесцеремонный толчок в живот, и врезавшаяся в меня крошечная девочка-глейстик, не устояв на копытцах, упала спиной назад. «О, прости!» Я кинулась к ней, помогая встать. Сильно ушиблась. Ей было лет шесть. Она пыталась смягчить падение руками, но лишь ободрала ладошки агравий. Волосы темные, прямые, зеркально-гладкие, больше похожие на лошадиную гриву, чем на человеческую шевелюру оленьи ножки оголял короткий сарафан в цветочек. Обиженные ореховые глаза до боли напоминали о взгляде Гвен. «Ничего заживет!» — буркнула кроха, сжимая кулаки. Когда она разомкнула пальцы, на каждой расцарапанной ладони горел крохотный золотой огонек, похожий на светлячка. Озарив ссадины теплым светом, колдовские искры на глазах заставили те затянуться, и мигнув, же исчезли такая маленькая уже умеешь исцелять уважительно произнесла я я не маленькая а вы в следующий раз смотрите куда идёте прости прости хочешь яблоко куплю в качестве извинения или вату яблоко подумав с милости велась девочка стараясь не вспоминать что мне ни к чему лишние операции с банковским счетом и Я подвела малышку к ближайшему ларьку с яблоками и протянула продавцу карточку. Получив сладость, Кроха мигом повеселела и ускакала к карусели, кружившей детей на соседней аллее. А я, успокоив совесть, продолжила путь к банкомату. Ладно, в конце концов, покупка яблока в карамели стража ничего не даст. Парк неподалёку от отеля, где мы всё равно предъявили паспорта. Потом я могла пойти куда угодно — А последней операцией с моим счётом в любом случае станет перевод всех средств в наличные. Я и не знала, что Глейстиги умеют пользоваться даром почти с пелёнок. Гвен пару раз исцеляла себя и меня, когда мы резали пальцы. И у неё светлячков призывалось не двое, а штук десять. Но ей лет было побольше, чем этой девчушке. Везёт Ферри. Даже учиться особо не надо, чтобы колдовать. Глестиги прирождённые прирождённые целители. Брауни, механики. Селки мало того, что в тюлени превращаются, так еще с водной стихией ладят, как никто. Примечание. Брауни в английском фольклоре — домовые ферри, небольшие человечки ростом около 90 сантиметров. Селки — в шотландском и ирландском фольклоре морские ферри, прекрасные люди-тюлени. Конец примечания. «Только вот банше не позавидуешь». Читать чужую смерть по линиям руки — сомнительное удовольствие. Говорят, особо сильным баньше, и на руку не нужно смотреть. Достаточно взглянуть человеку в лицо. И не хотелось бы мне, выйдя на улицу, видеть смерть каждого прохожего. Правда, такие баньши встречались редко. Даже реже, чем глейстиги, способные своими светлячками излечить что-то посерьёзнее царапин и лёгких ожогов. Интересно. Какой силы в итоге стал бы дар Гвен? Гвен. Я почувствовала, что задыхаюсь среди людного парка в свежем воздухе липовых теней, вместо которых я снова видела бесстрастное смуглое лицо и черную тьму меж светлых ресниц. Нет, не думать о Гвен. Не думать, не... Перебежав дорогу, я завернула за угол, чтобы наконец найти на стене дома вожделенную сенсорную панель банкомата. Вскоре в тканевый мешок, где обычно я хранила украшения, хлынул поток монет. Аппарат отсчитал 76 золотых кругляшков по 100 гина, 32 серебряных по 50, 8 медных монеток по 10 пини. И для такого богатства явно требовался кошель побольше. Примечание. Гины. Основная денежная единица Харлера равная ста Конец примечания. Видимо, мама перевела часть средств со своей карточки на мою. И когда успела? Наверное, тогда же, когда сунула свою карточку в рюкзак Эша. Брат обнаружил её только сегодня, как раз перед моим уходом. Обналичить средства с той карточки тоже не помешает. И поскорее, пока счёт не заблокировали. Но не всё сразу. Убрав деньги в одолженный у Эша рюкзак, я достала из кармана джинсов графон и нашла на карте следующий пункт назначения. Выстроив маршрут и дождавшись указаний приложения, побрела навстречу редким прохожим по узкой пешеходной улочке, вымощенной брусчаткой, залитой душным солнцем. Машинально взъерошила чёлку. Волосы успели нагреться не хуже тёмной гальки на полуденном пляже. «Что ждёт нас с Эшем Фарги?» Что защитит нас от опасности, которая убивает одним лишь знанием правды о ней? И при тут этот странный сит? Может, он и вправду друг отца? Кому ещё мама могла доверить заботу о нас с Сэшем? Но если это так, слепо доверять ему мне хотелось ещё меньше. Как и ехать в дедушкин дом, не понимая зачем. С другой стороны, что я могу сделать, кроме того, что мне велено? Мой взгляд бесцельно бродил по нагретым камням дороги, невысоким домам, явно выстроенным еще в прошлом столетии, и маленьким деревцам магнолии, зеленевшим в просторных дубовых катках прямо среди брусчатки. Эта черная тварь? Ничем иным, кроме как порождением дикой охоты, она быть не может. Неужели правда кромешник Дюнетенни, персонаж сетевых страшилок? Но всю дорогу до Мулина... Я искала в сети информацию о нем, кое и оказалось море. Кромешник был очень популярен среди любителей ужастиков и не нашла ни одной реальной фотографии, ни одной картинки, где у него было бы черное лицо, ни одного упоминания на серьезных сайтах по духоведению и ни одной истории, где кромешник овладевал другими людьми. Может, конечно, эту тварь вообще нельзя сфотографировать? Там, на дороге, черную мерзость видела я, И никто больше. Да и встретить чудище во сне — одно, а доказать его существование — совсем другое. Вроде бы убийства кромешнику приписывали вполне реальные. Сразу несколько людей видели его в кошмарах, а спустя пару дней погибали в несчастных случаях. Глаза, наконец, сфокусировались на стилизованной деревянной вывеске магазинчика «Магия камней». Стеклянные двери услужливо раздвинулись передо мной, полумраке лавки подсветка витрин казалась особенно яркой, как и блеск тысяч сверкающих граней, бивших свет на мириады пестрых искр. Я прошлась мимо застекленных шкафчиков с аметистами и малахитом, алмазами и рубинами, глядя на ценники. За драгоценные камни просили не меньше четырехзначной суммы. Я понимала, почему. Каждый из них являл собой потенциальное оружие потрясающей силы, В драгоценных камнях изначально заключен огромный запас магической энергии, а огранка опытного ювелира способна придать им не только красоту, но и сногсшибательную мощь. Правда, работать с такими сокровищами, во всяком случае, если камень крупнее ногтя, и если в него вкладываешь заклятие посерьезнее той ерунды, что мы изучали в колледже, должен очень опытный маг. Однако, если все сделать правильно заклинанием, высвобожденным из одного небольшого рубина, можно спалить целый квартал. К сожалению, юным недоучкам вроде меня о работе с такими вещами и думать было нечего. К счастью, мне и не требовалось. Я двинулась к витринам с амулетами и игральными костями. Дорогой скользнуло пальцами по стеклу, под которыми среди различных таро переливался райдер Уэйт, отпечатанный черным по золоту. Такие колоды предпочитал мастер Тинтра. Вспомнилось, как на зачёте я случайно спалила рыцаря жезлов из своей колоды, заговаривая его на защиту. Глупо отвлеклась на смех однокурсников, дожидавшихся своей очереди в коридоре. И как мне с заговорщицкой улыбкой вручили другого, с чёрным рисунком на блестящем золотом прямоугольнике, подарив вторую попытку. Мастер всегда носил с собой чистую, незачарованную колоду, чтобы наглядно иллюстрировать лекции. На картах это делать было проще всего. Эту попытку я не провалила. «Добрый день! Есть кто-нибудь?» Из подсобки запоздало вынурнул продавец. Молодой человек лет 25 Окинул меня внимательным взглядом чуть прищуренных глаз, зеленоватых и светлых, как мята или роса на свежескошенной траве. «Добрый день!» Он небрежно поправил тёмные кудри, собранные в низкий хвост. На чёрной футболке с длинным рукавом красовались мои любимые Квин, Знаменитый кадр из клипа «Богемской рапсодии». При полной закрытости одежда умудрялась подчёркивать все достоинства, скрытой под ней фигуры. «Чем могу помочь?» Хитрый прищур длинных ресниц отозвался в груди нежданно сбившимся дыханием под ложечкой странно ёкнуло «Мне нужны игральные кости для зачарования». Под его долгим взглядом я судорожно попыталась вдохнуть достаточно глубоко, чтобы усмирить взбесившееся вдруг сердце. И... молодой человек улыбался, склонив голову на бок. Не продавец камней в маленьком провинциальном городке, а жившая девичья мечта. Высокий, широкоплечий. Чувственные губы, подбородок с ямочкой. И этот прищур, от которого все внутри замирает сладко и... Неправильно? Это неправильно. Это ненормально. Это не похоже на меня. Не заботясь, что обо мне подумают, я зажмурилась. Магическая печать непроизвольно вспыхнула на коже. И я увидела внутренним взором радужную пелену, заволокшую мысли. «Ага. Поставить ментальный блок на чужеродную магию такого рода труда не составило. Не для меня. А ты у нас, оказывается, необычный продавец». Открыв глаза, я спокойно встретила взгляд, минутой раньше заставлявший чувствовать меня героиней паршивого любовного романа. «И как? Многие клиенты уходили отсюда в убеждении, что действительно хотели потратить в этом магазине все до последней пини». Бровь продавца выгнулась в удивление. Затем улыбка его стала шире. «Ну что ты, я же не зверь!» Оставлял им немного на еду. Ответ горчил насмешливым уважением. «А ты у нас, оказывается, необычная магичка». Мало кому удавалось осознать, что их очаровывают. «Нет, он и правда красив. Даже если смотреть на него трезвым взглядом. Просто я не из тех, кто теряет голову от смазливого личика. Особенно после всего, что стряслось со мной за последние сутки. Двусторонний импат, верно? Да, рад дедушки Тилвита. Обычно даже маги поддаются. Парень вздохнул. Так какие тебе нужны кости? Отсидов их потомки нередко наследовали крохотную часть волшебных сил дивного народа. Магами в общепринятом смысле эти люди не являлись. «Чтобы иметь право зваться магом, ты должен родиться с магической печатью и способностями к преобразованию энергии». Но у них тоже был дар, тот или иной. Они не смогли бы сотворить ни одного заклятия, зато умели подчинять себе зверей, проходить сквозь стены, усыплять песней, читать чужие эмоции. А двусторонние эмпаты, такие как мой новый знакомый, умели не только читать эмоции, но и внушать любые другие на свое усмотрение. Дар столь же восхитительный, сколь и опасный. Впрочем, у меня на его дар был свой. Кровь Сидов наделяла своих владельцев защитой от колдовского очарования. Два набора из костей грифона, два из поделочных камней и... Вон те амулеты. Три штуки. Вы же наличные принимаете? Продавец, понимающий, усмехнулся. «Принимаем, только без дачи. Тогда еще два... Нет, три кожаных кошеля. Будьте добры». Кости, амулеты, кошели тщательно завернули в упаковочную бумагу, потом уложили в коробку, а следом перевязали атласной ленточкой и отправили в картонный пакет. «172 гина. Упаковка в подарок». Отставив пакет в сторону, молодой человек сложил руки на стекле витрины наклонился вперёд, ближе ко мне. «Надеюсь, ты не раскроешь мой маленький секрет? Я не хозяин этой лавочки, просто продавец-консультант, а процент с продаж сама понимаешь». То он был серьёзным, но призрак ухмылки в углу рта намекал, что парень и сам прекрасно знает. Никому я ничего не раскрою. Маги, которые платят за камни наличными и покупают амулеты для создания долгосрочных иллюзий, не из тех, что рассказывают о чужих секретах, «Разве что за большую сумму». «Впрочем, в эту игру можно играть вдвоём». Согласно рассмотреть твоё предложение?» «За скидку до 150», — вкратчиво предложила я. Вычтишь из своей зарплаты. Полагаю, благодаря процентам с продаж она у тебя приличная». Продавец наигранно всплеснул руками. «Грабёж средь бела дня». «Тёмной ночью было бы не так обидно. Могу вернуться позже». «Тёмной ночью я предпочёл бы с тобой встретиться в более уютной обстановке». Странно, но это не прозвучало похабно. Возможно, из-за его улыбки, мальчишеской, ни капельки не низкобрёзной. Ясно говорившись, успокойся, шучу. «Мечтать не вредно. Так что?» в грабительница, сдаюсь». Парень насмешливо вскинул руки, словно я наставила на него пистолет. Я не в силах противостоять столь очаровательной наглости. Достав из рюкзака импровизированный кошель, я выложила на прилавок две монеты. Одну золотую, одну серебряную. «Держи, всё равно бездачи у меня только так». Продавец посмотрел на монеты. Перевёл взгляд на мешок с деньгами, зажатый в моей руке. «Не стоит так набивать кошелёчек. Того и гляди, порвётся», — бесстрастно заметил он. «Только обналичила все средства с карточки?» «Проницательный парень», — Фамура его дери. «Не твое дело!» Сунув кошель обратно в рюкзак, я схватила пакет с покупками. «Всего хорошего!» Мне казалось, я чувствую его пристальный взгляд на своей вспотевшей спине, даже когда стеклянные створки магазинных дверей сомкнулись за мной. Отойдя от лавки под сень ближайшей магнолии, я резко обернулась, но никто за мной не следил. Ожидаемо. Здравствуй, мания преследования. Впрочем, с такой жизнью не мудрено. В одном чудо-продавец прав. В следующий раз не стоит таскать с собой все деньги. Уверившись, что на улице нет никого, кроме прохожих, которым до меня не было никакого дела, я направилась обратно к отелю. Воздух парка по-прежнему звенел детским смехом и дразнил ароматом карамели. Я шла, помахивая пакетом в руке, словно обычная девочка-студентка, выбравшаяся в соседний город на экскурсию. Будь я действительно обычной девочкой-студенткой, можно было бы купить себе пакет каштанов и стакан апельсинового сока со льдом, сфотографировать всю эту красоту на фоне старинной карусели с деревянными лошадками, чтобы запостить в Инстаграм, а потом усесться на лавочку и перекусить. Ещё и прокатиться на этой карусели, совсем как в детстве когда мы гуляли с мамой в центральном парке Дины. Что-то я в последние дни часто вспоминаю о детстве. Хороший способ убежать от жестокой действительности. Только это как раз то, чего мне ни в коем случае делать нельзя. Столкновение с молодой Банши, плывшей мне навстречу и увлеченно болтавшей по графону, я избежала в последний момент. Задумавшись о своем, слишком поздно заметила, куда... «Вернее, в кого я иду?» «Эй!» Вильнув над гравийной дорожкой, Банша сердито оглянулась на меня. «Тебе глазки вообще для чего нужны? В мальчиков ими стрелять?» «Вам тоже могу сказать», — буркнула я, отворачиваясь, оставляя хамку за спиной. Так бы, может, и извинилась, но после её реплик всё желание пропало. Хотя смотреть, куда я иду, и правда не помешает. А то сперва мобиль, потом девочка-глейстик, Теперь это красавица. Подожди, я перезвоню. Эй, мисс! Я едва узнала голос той же баньши, донесшейся сзади. За пару секунд, минувших с нашей перепалки, в нем успела пробиться нехорошая хрипотца. Невнимательная мисс, стойте! Я не хотела оборачиваться, но все-таки обернулась. Решила, что так мы привлечем меньше внимания окружающих, иные из которых уже оглядывались на ее крик. Банша торопливо подплыла ко мне, паря в нескольких дюймах над парковой дорожкой. Самых любимых и самых несчастных детей великой госпожи Дану отличали сложные отношения с гравитацией, пока дымчато-синие глаза сверлили пытливым взглядом мое лицо. «Вы вчера чудом спаслись из-под колес мобиля, так ведь?» Правдивость этого изречения из уст персоны, которую я видела впервые в жизни, заставила меня не столько насторожиться, сколько растеряться. «Откуда вы...» «Понимаю, вы удивлены, но это важно. Для вас». Нервно оглянувшись, Банша заправила за острое ухо прядь волос цвета бледных незабудок. Взяв меня под руку, отвелась с середины аллеи поближе к липам, чтобы прохожим не приходилось огибать живые препятствия в нашем лице. «Вы ведь знаете, что мы видим чужую смерть?» У людей, которым только предстоит умереть, оставшийся им срок. У тех, кто уже мертв, обстоятельства, при которых они погибли. Она говорила так тихо, что я с трудом различала ее голос за веселым парковым шумом. «Нам запрещено открывать людям правду о будущем, если на то нет воли богов». Только вот здесь речь не о будущем. О чем бы? Я не понимала, куда она клонит, но мне это заранее не нравилось. Когда баньша заговаривает с тобой о смерти, это сулит что угодно, кроме долгой счастливой жизни. Плач Банша недаром испокон веков считался плохой приметой. «Видите ли, — мягко проговорила девушка, — вы должны быть мертвы. Ну, если бы меня не спасли из-под колес, вы не понимаете, ваша смерть уже...» наступила «Я вижу ее, машину, которая сбивает вас, и ваше тело на дороге. А сейчас ваше сердце бьется, вы ходите, дышите и разговариваете, но...» Она улыбнулась так криво, словно сама боялась поверить в слова, которые сейчас произнесет. «Но на самом деле вы мертвец, и для мироздания ваша смерть — совершившийся факт.